Глава тридцать седьмая. Доброе утро, сказал он, подходя к немолодому мужику, что выбирал из сетей с а р а н ч у И вам не болеть, сдержанно отвечал тот. Перед ним стояли два ведра, одно пустое, одно наполовину заполненное. Горохов заглянул в ведра. Куплю вашу с р а н ч у тридцать копеек вместе с ведром, отдадите. Что? Растерялся мужичок. Сорок, сказал геодезист, протягивая ему деньги и беря пустое ведро. Согласны? Ну, берите, раз надо. Но давайте я вам хоть полное ведро соберу. Не нужно. Горохов взял пустое ведро и прямо на глазах у изумленного мужика наполнил его песком до половины, а из второго в ы с ы п а л в него с р а н ч у Получилось полное ведро нечищенной живой саранчи. Горохов ее примял, чтобы она не расползалась, сказал изумленному мужику: "Спасибо". И быстрым шагом пошел к городу. Отойдя на десять шагов, остановился, указал рукой на восток: "Там осинное гнездо, меньше километра отсюда". "Осы? У нас тут?" удивился мужик. "Да. Вы пока туда не ходите. Я, кажется," разозлил их. Как вы живой то ушли? кричал ему вслед мужик. Но Горохов не ответил. Он быстро шел к городу, шел и планировал действия, взвешивал шансы. В принципе, он был готов к делу, но удача ему не помешала бы. Дело, дело, дело. Это дело занимало сейчас все его мысли. Он планировал его уже почти неделю и был к нему готов. Сам себя он убеждал, что остается в Губахе только из-за дела, вернее, из-за двух дел. Не хотелось ему признаваться, что он идет в город делать очень опасную работу из-за того, что не может забыть темноволосую женщину с роскошными плечами. Он не мог ее здесь оставить, зная, что ее начальник уже заказал ей смену, а эта смена лежит сейчас в ванне в санатории. У него не было сомнений, что оставаться в городе Альбине просто опасно. Реально опасно. Эти ребята из отделов внутренней безопасности вододобывающей компании вовсе не т е с к е м можно шутить. Тех, кто начинает работать на сторону, они рано или поздно вычислят и нейтрализуют. Это касается любой вододобывающей компании. Вода – это большие деньги, а там, где деньги, всегда есть желающие отщепнуть от них. Поэтому сотрудника компании, которые работают на сторону, Будь он даже из совета директоров, всегда остановит. И не важно, что ты продавал никому ненужные отчеты. Сегодня ненужные отчеты, а завтра у тебя потребуют драгоценные карты разведанных участков. В общем, наказание в таких случаях всегда одно. Он собирался предупредить ее еще в тот момент, когда увидел в санатории бота секретаря, но Люсечка зараза смешала ему все планы. Можно было захватить с собой Валеру и, сбежав на север оттуда, попытаться послать Альбине послание. Но вероятность, что он успеет ее предупредить до того, как она исчезнет, была невелика. Вот и пришлось из-за нее сейчас сделать то, что он делал. Он обходил по пескам город, чтобы войти в него по южной дороге, сразу к ч й х а н е Шансы, шансы, шансы. Да. Шансы у него были. На его стороне была внезапность, дерзость и быстрота. Быстрота. Ему бы еще хоть немного удачи, и все было бы хорошо. Он шел быстро и два не бежал, нёс ведро с песком и саранчой. На нём был чужой пыльник, хороший, но чуть маловатый ему. Чужая шляпа, очки и маска. Один карман полон патронов для обреза, во втором граната, в револьвере четыре патрона. Нормально, но удача ему. Не помешает. в ы й д я с дороги к ч й х а н е он не свернул сразу к задней двери. Он сначала подошел к главному входу. Все тихо и спокойно. Два бандита, как и всегда, сидели на веранде перед входом. Белый роскошный квадроцикл был на месте. Ахмед тут. А еще он отметил с удовольствием, что в стоявшем в самом углу квадре хозяин позабыл ключ зажигания. Это может ему пригодиться. Если придется уносить ноги. Те двое, что сидели у входа, даже не взглянули на него. Они почти дремали, развалившись на креслах под вентилятором. Прекрасно. Хотелось бы, чтобы все остальные были также безмятежны. Он повернул за угол к железной двери, что вела на кухню. Обрез он засунул за пояс. Справа, чтобы взять его левой рукой, ведро нёс в левой. В правой же он сжимал т е с а к Перед дверью он на секунду остановился, вздохнул. Сейчас нельзя ни о чем думать, нельзя ничего вспоминать. Нужно собраться, отбросить все лишнее и приступать. Ну, удачи тебе. И он постучал рукоятью т е с а к а в дверь, постучал, чуть поднял ведро, отвел т е с а к за спину. Раз, два, три, четыре. Там спич что ли 5, 6, 7, шесть да возможно придется уходить не сделав дела о 8, 9, 10, с т у ч а т ь еще или уходить вдруг они готовы и сейчас обходят уже остановились у у г л о в з д а н и я 11, 12, 13, д а кажется придется уйти ждать дальше слишком большой риск И тут лязгает засов. Дверь чуть приотворяется, но не так, чтобы мог войти человек. За дверью в приятные и прохладные тени худой бородатый бандит. Горохов поднимает ведро повыше, чтобы бандит видел с а р а н ч у Бандит поворачивает голову, кричит на кухню: "Антонина, с а р а н ч у принесли. Пускать? Все. Дело пошло. Горохов сразу принимает решение. Он уже не ждет, что Антонина даст добро. в е д р о с ранчо й л е т и т на землю, левой рукой н р ы в к о м дергает д в е р ь на себя. Бандит держится за ручку двери, но удержать двери не может. От неожиданности он чуть вываливается на улицу. Горохову прямо на его тесак. Горохов резким движением загоняет железо ему в живот под бронежилет снизу вверх по самую рукоять. 40 сантиметров железа должны достать до сердца. Спазм не дает противнику даже пискнуть. Он хрипит удивленно, выкатив на геодезиста глаза, слабыми руками пытается остановить руку, которая все глубже проталкивает железо в его тело. Это бессмысленная попытка. Горохов еще успевает левой рукой заткнуть ему рот. Он ждет три или четыре секунды, пока бандит не замирает. Его глаза не с т е к л е н е ю т и он медленно сползает по стене на пол. Горохов отпускает бандита и укладывает так, чтобы тело врага не давало двери закрыться. Мало ли. Вдруг придется уходить. Впусти его! кричит с кухни Антонина. Я уже вошел. Тихо говорит Горохов, присаживаясь возле трупа и обшаривая его карманы, пока никто его не видит. Он уже понял, что удача сегодня его не побалует. г о д а з и с т рассчитывал, что у входа он возьмет какое-нибудь стоящее оружие. Он не рассчитывал, конечно, на ш к в а л или на армейскую винтовку. Это было бы слишком большим везением, но и на убогую старую двустолку, в на которой в о р о н е н и е на стволах с т е р т о до бела, он тоже не рассчитывал. В кармане мертвеца он нашел всего два патрона к ней. Да, это никак не тянуло на удачу. Но теперь уже нельзя было останавливаться. Он быстро вытирает т е с а к прячет его в ножны, берет ружье, проверяет, есть ли в нем патроны, заодно замки и работу курков. Ну, вроде пружины свежая. Входит из прихожей на кухню. Там Антонина, повара и та самая официантка, что вчера д е р з и л а ему. Очень, кстати. Антонина идет к нему. Ну, а с а р а н ч а т а где твоя? И ты кто такой? Горохов не снял ни очков, ни маски. Она не узнает его в новом виде, а он на нее внимания не обращает. Официантка тут, кстати. На столе, на которой облокотилась задом х а м о в а т а я баба, стоит поднос с тарелкой. Не говоря ни слова, Горохов проходит мимо Антонины, берет поднос со стола и дает его официантке. Бери. Чего? Ты чё тут командуешь? Сразу завелась баба, отталкивая поднос. Горохов кладет ружье на стол, снова протягивает ей поднос, а левой рукой хватает её за шею чуть ниже затылка, без всякого милосердия сдавливает ей шею двумя пальцами. Бери, я сказал. А, -а, а Ой, да ты чего так! – о р ё т официантка. Но под нос берет. Повар с волосатыми плечами смотрит на него, сжимает широкий нож для рубки саранчи. Антонина тоже смотрит на него вместе со всеми людьми на кухне. Геодезист продолжает крепко держать официантку за шею левой рукой, так что она все время п о с к у л и в а е т Правой же поднимает со стола ружье многозначительно, показав его всем присутствующим. Мужичок, в к р а т ч и в о г о в о р и т Антонина. А ты хоть знаешь, в каком месте ты находишься? Горохов ей не отвечает, даже не глядит в ее сторону. Он толкая официантку перед собой идет к выходу в зал. й Чего ты? Паскуливает официантка, которую Горохов все еще крепко держит за шею. Чего ты? Горохов чуть пригнулся, спрятался за официантку, двустолк в у он несет в правой руке, опустив стволы вниз. Когда они со с к у л я щ е й бабой были уже на пороге зала, золотозубый бармен, что стоял за стойкой, едва взглянул в их сторону. Неожиданность, дерзость, быстрота. И вот тогда он начал. Шаг, он делает всего один шаг в зал и, войдя туда, он толкает бабу в шею так, что та с подносом и тарелкой вместе летит на пол, летит с грохотом и воем. И пока все удивленно оборачиваются на нее, Горохов делает второй шаг. И вскидывает ружье к плечу. Номер один. Тарзан. Говорят, что ты выдерживаешь пулю в голову из пистолета, а к а р т е ч ь из ружья. Выдерживаешь? Тарзан, как и всегда, сидит за столом у входа в кабинет Ахмеда. о ф и ц и а н т к а с т а р е л к о й и подносом долетела почти до него. Тарзан смотрит на нее, п р и с о в в а я со стула, но на Горохова не глядит. Отлично. Торопиться нет нужды. Тут бандиты. Они ему не ровня. Он быстрее любого из них, а значит, нужно стрелять, наверняка. Но и выцеливать нет нужды. До Тарзана всего три метра. Спусковой крючок, выстрел, дым. Нет, не т а к уж т ы и крепок. Стальные к а р т е ч и н ы попадают как надо, и они, разрывая голову Боту и выбивая бурые ошметки из нее, бьют в бетонную стену позади него и рикошетом с в и з г о м и щелканием разлетаются по залу. У Тарзана нет верхней части головы. Он валится, опрокидывая стол на пол. Он не обратил на т о внимания поначалу, но несмотря на утро в кабаке на удивление много народа, раздаются крики, люди начинают прятаться под столы. Ему не хотелось бы задеть кого-то, но сейчас нужно делать дело. Несмотря на отсутствие лица, Тарзан вскакивает, разбрызгивая вокруг себя бурую кровь и чуть не запнувшись об официантку. Уверенно идет к выходу из кабака, но н а л е т а е т на угол стола, что стоит посреди зала, и валится на пол. Горохов на него не смотрит. С ним все ясно. Даже если ты жив, но у тебя нет лица с глазами, то ты вряд ли можешь представлять угрозу. Номер два бандит со шквалом. Это чёртова мясорубка не должна начать стрелять. Тут просто негде укрыться от длинной очереди. Нет, нельзя давать ему выстрелить. Иначе Горохову не дожить до того момента, пока патроны у него в автомате кончатся. Он помнит того бандита: высокий, сильный, бронежилет носит на голое тело и еще шля п а с широкими полями. И сейчас он сидит и левым боком геодезисту за самым лучшим столом в кабаке. Сидит, смотрит зло на геодезиста и уже тянет свое страшное оружие к себе. с е м ь метров, но он в бронежилете. в руку, в голову. Нет, Горохов ц е л и т с я ему в бедро. Оно прекрасно ему видно, а там толстенный сосуд с кровью. Спусковой крючок, выстрел, дым. Картеч ь разорвала ему ногу почти у паха и сломала стул. Бородатый рухнул на пол. Номер три. Бандит с карабином. За столом с ним сидели еще два бандита. Один растерялся, пытается спрятаться под стол, а второй вскакивает. У него полуавтоматический карабин. Он судорожно пальцами дергает скобу предохранителя, но никак не может ее сдвинуть. Горохов бросает ружье. Теперь ему оно ни к чему. Левой рукой выхватывает из за пояса обрез. У б а л в а н а нет бронежилета. И он стоит почти в полный рост. Нет нужды торопиться. Он еще даже предохранитель не снял. У геодезиста куча времени. Стрелять только наверняка. Стоп. Боковым зрением он видит шевеление слева от себя золотозубый поддонок, так и есть, он тянет из кобуры под мышкой пистолет. с в о л о ч ь так и знал, что будешь мешать. Геодезист перекидывает обрез через левую руку, почти не целясь, жмет спуск, даже не поворачивая головы. Всего три метра до этой т у ш и в грязной майке. Выстрел. Дым. Жакан бьет золотозубого под правое ребро, в печень. Вся туша вздрагивает волной, роняет пистолет на пол. Он не ж и л е ц а еще он удивлен. Они всегда удивлены. В их мире в них не должны попадать пули, они должны убивать. А их? Нет, нет. Ведь это еще и больно. Кровища. Крупные капли разлетаются повсюду, долетают до пыльника Горохова, но ему не до них. Он переводит ствол о б р е з а н а того урода, что уже сдвинул скобу предохранителя. Он начинает поднимать оружие. Ну, молодец. Только ты все равно не успел. Горохов жмет крючок спуска. Он желал себе хоть немного удачи перед тем, как постучать в дверь кухни, но оружие, которое он взял у двери, было худшим из всех возможных уже там. Можно было понять, что сегодня удача это не его. Щелчок, не грохота, не дыма. Сечка. Его обрез не мог быть испорчен, он сам его делал и проверял сам, как и мотоцикл, как и револьвер, как и все остальное, что понадобится в трудном деле. Это патроны. Будь ты проклят, Коля оружейник, за такие патроны! Бандит с карабином уже опускает ствол. Горохов делает шаг влево к барной стойке. Это его и спасает. Выстрел из карабина был точен. Да и кто тут промажет с дистанции шесть-восемь метров? Не с д е л а й геодезист шага, так получил бы пулю в правый бок или бедро, а так пуля бритвой вскрыла карман пыльника и ударила в стену позади него. И на пол полетели, посыпались его патроны для обреза. п о г а н ы е патроны коли оружейника. А бандит снова целится в него, ведет стволом, не раздумывая, геодезист падает на пол за стойку, почти н а д д о х л у ю т тушу золотозубого бармена. Дальше все пошло так, как ему никогда не нравилось, то есть не по плану, совсем не по плану.